Глава 43. Руслан. «Я знал, что она придет. Знал, что после того, что произошло ночью, она обязательно придет. Мне нужно было, чтобы она пришла. Нужен был весь этот спектакль. Нужно было довести ее до этого состояния. Я сделал это нарочно». Я пересмотрел все записи с кафе еще раз, увидел, что ее у не писал записку в кафе, она уже лежала у него в кармане. Значит, он прекрасно знал, что встретит ее здесь, и подготовился заранее. Также я знал, для чего это было сделано. Шахид приехал, чтобы мне отомстить. Отомстить за свой грех. Нам всегда проще винить в своих ошибках других, чем смириться с тем, что мы сами в них виноваты. У меня была жена, любимая женщина, сестра моего врага, любовь которой не должно было произойти, но иногда этому невозможно противостоять. Наши отношения были запретными, тайнами, и ее брат наказал нас обоих. Убил сестру, тайно подмешав ей в напиток таблетки для выкидыша, на которые у нее оказалась ужасная аллергия, и она задохнулась еще до приезда скорой помощи. После этого я погрузился в мысли о месте, в мысли о том, что я сам лично должен убить этого ублюдка. Но он уехал, пропал, как будто исчез с лица земли. Сначала ослепленный горем и местью я хотел убить всех, кто носил его фамилию, кровь за кровь, но когда в моем подвале оказалась его жена, беременная жена, я как будто открыл глаза». Наконец, вынурнув из этого ужасного состояния, понял, что я чуть не убил женщину, которая не была ни в чем виновата. За смерть веры должен был ответить только Шахид. И вот он вернулся. Вернулся не просто так, а с целью снова меня уничтожить, убить мою Леру, сделать так, чтобы я сгнил заживо, снова забрать у меня любимую женщину. Показать мне, что я недостоин любви, что все, кто будут испытывать ко мне чувства, будут умирать. Показать, что моя любовь убивает. Он спланировал встречу Димы и Леры. Записка была написана таким образом, чтобы Валерия прибежала навстречу, чтобы я застал их вместе, чтобы сам лично сомкнул пальцы на ее шее, чтобы не смог совладать с эмоциями, чтобы убил. Так бы и было, если бы я не взял себя в руки и не начал наблюдать за моей девочкой по камерам в доме. Я прочитал тексты, записки, увеличив картинку, увидел ее реакцию и понял, что она не придет. Но мне нужно было сделать все для того, чтобы она пришла. Чтобы она сделала это сама, и я приказал Марии открыть комнату, в которой я хранил свое прошлое. Мне нужно было заставить Леру поверить в то, что я чудовище. Нужно было, чтобы она пришла на таких эмоциях в кафе. Нужно было, чтобы Шахид во все это поверил. Чтобы он сам захотел прийти и посмотреть на результат моих действий. А для того, чтобы убить Шахида, мне нужно было закончить весь этот сценарий. Нужно было дойти до конца, я не хотел, чтобы эта тварь навредила моей девочке, чтобы он еще хоть раз влез в мою жизнь. И мне нужно было отдать долг вере, нужно было за нее отомстить и полностью отпустить ее, потому что теперь в моем сердце было место только для одной женщины. Всё, что нужно было сделать, так это отключить Леру, вколоть есть снотворное и вынести ее на руках как будто неживую. Я знал, что он наблюдал за мной, знал, что он ждет, пока я приеду в единственное место, которое я считаю безопасным. Знал, что я повезу ее туда. Он не зря появился лично в моем ресторане, засветился на камерах. Он хотел, чтобы я вернулся в тот ад, чтобы вспомнил, как я потерял веру, чтобы я потерял над собой контроль, чтобы все то, что было, снова свалилось на меня, убивая изнутри. И когда я приеду в безопасное место, он приедет, чтобы посмотреть, как я буду убиваться потому, как убил любимую женщину. Точно так же, как когда-то убивался он, убив свою сестру. Он хотел доставить мне те же мучения, чтобы я прочувствовал все это еще раз, снова потерял смысл жизни, снова начал себя разрушать».